Эпилог. «Я в этом платье похожа на бегемота!» Варвара стояла у зеркала, готовясь к прогулке на яхте. «А девочек так толстеют!» Она сверлила глазами мужа, обвиняя того по привычке во всех грехах мира. Он терпеливо улыбался. Ворча обожаемой девочке, оплачено троицы замечательных сыновей. «Что ты, любимая, ты у нас горная лань!» Он подхватил ее на руки под смех мальчишек, закружившись по большой гостиной второго этажа огромного дома. Варя приложила ладонь к животу. «Лань, та, что с утра дрыгается без остановки, все органы мне отпинала!» Она вздохнула. «Какая девочка! Опять растет футболист!» «Дорогая, ты обещала, что в этот раз будет дочка!» Синие глаза излучали нежность. Такая же красивая, умная, хитрая, как мама, папина-принцесса. Как будто Варвара была против, одна на мужской коллектив, уже и рыбу научилась ловить, и в футбол играть. А хотелось дочери шить платье для кукол и делать прически. Она нахмурилась, принимая решение. Давай проверим, кто у нас на УЗИ. Хватит сюрпризов. Варвара смотрела на три рыжих головы сыновей. Четыре пары синих глаз с умилением взирали на беременную капризулю. Младший Семен хлопал глазками, вопрошая с детской непосредственностью. «Мамочка, а я тоже играл в животике?» «Да, сердце мое, мы знали, что растет спортсмен. Игнат с Артемом тоже сразу футболили». Маленькая ладошка тянулась к обтянутой тканью выпуклости. «Саша, не прыгай, скоро родишься!» И будем играть с тобой в мяч. Яркое солнце било в открытые настежь окна большой светлой гостиной второго этажа огромного дома на берегу океана. Ласковый лучик золотом играл в волосах беззубого чуда. Варя вздохнула. Устами младенца глаголит истина. Влад целовал живот с еще одним наследником, приговаривая. Сыночка, будешь стоять в воротах. «Если бы ты знал, как я благодарен маме за то, что она тебя родит!» Счастливая многодетная мамочка смеялась. В сердце блаженство устроенной жизни, на душе светло и спокойно. Еще немного — и футбольная команда в сборе. Она качала головой. «С ума с вами сойду!» Поцелуй в ухо и тихий шепот. «Не переживай. Следующий...» Точно будет девочка. Он опустил жену на пол, сгробастал мальчишек на руки. Ну что, пацанва, зовите няню, идем покорять океан. Чур я с капитаном, нет, я. Мама, папа, скажите им, в этот раз моя очередь. Ласковые волны с ленивым ворчанием накатывали на песчаный берег. Безоблачное небо спорило яркостью синевою глаз мужчин семейства Ермоловых. Возле причала счастливую семью ждал большой катер. Чуть дальше на рейде покачивалась белоснежная трехпалубная яхта с красивым названием «Летящая к мечте Варвара».